глава 5 ты думаешь я вру конечно нет саксоне просто этот луис утверждал с пеной рта что не было никакого брата и что франц никогда не был франком я стоял в таксофоне на шестьдесят4 стрит в будке не было дверей и подозрительно пахло бананами я позвонил саксоне по межгороду разменяв деньги в аптеке и получив четыре тысячи монеток по двадцать 25 центов она молча выслушала рассказ о моих приключениях с Луисом и ничуть не возмутилась, когда я намекнул, что, возможно, сведения, которые она раскопала, яйца выеденного не стоит. казалось, ее ничем не прошибешь. она говорила новым, тихим, волнующим голосом. это ее спокойствие меня насторожило. возникла длительная пауза, и я смотрел, как таксист и выкидывает газету из окна своей машины. когда она заговорила снова. Ее голос звучал еще спокойней. «Есть один способ проверить насчет Мартина Франка, Томас. Какой?» «Через владельца того похоронного бюро. Лучанте. Оно до сих пор работает. Несколько дней назад я проверила манхэттенский телефонный справочник. Почему бы тебе не пойти и не спросить этого Лучанте про Мартина Франка? Посмотрим, что он скажет». Ее голос звучал так вкрадчиво и в то же время уверенно, что я... Послушно, как пай мальчик записал адрес и повесил трубку. Крестный отец и смерть по-американски приучили нас к мысли, что работа гробовщиков пусть малоприятная, но прибыльная. Смерть по-американски, 1963. Знаменитый документальный бестселлер Джессики Митфорд. 1917-1996, где она вскрыла многочисленные злоупотребления в похоронном бизнесе и с антропологической дотошностью исследовала своеобразный фольклор гробовщиков, их профессиональный жаргон и так далее. Перед самой смертью успела подготовить дополненное издание. Однако, взглянув на похоронное бюро «Лученты и сын», вы бы в этом усомнились. Оно располагалось на Ашибе, у маленькой Италии, по соседству с магазином, торгующим неоновыми мадоннами и каменными святыми, наподобие садовых гномиков, только в итальянском варианте. Сначала я вообще не заметил заведение Лученте. Прошел мимо, вход был совсем узкий, и лишь крохотная табличка в нижнем углу окна свидетельствовала о семейном бизнесе. Когда я открыл дверь, откуда-то из задних комнат послышался собачий лай. Сквозь щели жалюзи проникал желтый свет уличного фонаря. Зеленый железный стул и стол, как на призывном участке, еще один стул сбоку, прошлогодний календарь, развернутый на августе и рекламирующий нью-йоркскую нефтяную компанию Артура Сигеля. Вот и все. Связи, конечно, никакой, но шутка для Кэрролла очень характерная. Артур Сигель (1923–1994), известный бродвейский композитор, в частности автор музыки к вышеупомянутым новым лицам (1952), в том числе к некоторым песням на стихи Джун Карл Силман. Ни тихой музыки для скорбящих родственников, ни заглушающих шаги мягких восточных ковров, ни профессиональных вампиров, увивающихся вокруг попытки утешить. Наглядно вспомнились отцовские похороны. А, цито! Замолчи по-итальянски. Задняя дверь распахнулась, и оттуда выскочил старик, древний, но шустрый. Он всплеснул руками и, бросив взгляд через плечо, пинком захлопнул дверь. Чем могу служить? На мгновение я задался вопросом, что бы я чувствовал, если бы только что умерла моя мать, и я пришел сюда, чтобы меня обслужили а из-за двери с руганью вылетает сумасшедший старик. Да уж, веселенькое похоронное бюро. Но по размышлению я был вынужден признать, что чем-то мне эта контора импонирует. По крайней мере, ни притворством, ни лицемерием тут и не пахло. лучен был низенький и жилистый, с табачно-смуглым лицом и белыми волосами, подстриженными ежиком почти под ноль. Такому палец в рот не клади. Зеленовато-голубые налитые кровью глаза. Мне подумалось, что ему должно быть за семьдесят или даже за восемьдесят, но выглядел он достаточно крепким и энергичным. Когда я ничего не ответил, на лице его мелькнуло неудовольствие. Он уселся за стол. «Хотите сесть?» Я сел. И некоторое время мы смотрели друг на друга. Он сцепил руки на столе и покивал, скорее себе, чем мне. Глядя в его глаза, я осознал, что они слишком малы, дабы отразить всю переполняющую его жизнь. «Так чем я могу помочь, сэр?» Он выдвинул ящик и достал длинный желтый блокнот и желтую же ручку Биг с черным колпачком. «Ничем, мистер Лученте, я... М -м, то есть в моей семье никто не умер. Я пришел задать вам несколько вопросов, если можно, о человеке, который когда-то работал у вас». Он снял с ручки колпачок и начал неторопливо выводить в верхней части листа перекрывающиеся круги. «Вопросы? Вы хотите расспросить о ком-то, кто у меня работал?» Я выпрямился на своем стуле, не знаю, куда девать руки. «Да, видите ли, мы выяснили, что много лет назад у вас работал человек по имени Мартин Франк. Году примерно в тридцать девятом. Я понимаю, что прошло много времени, но, может быть, вы помните его или что-нибудь связанное с ним?» Если это как-нибудь поможет, вскоре после работы здесь он сменил имя на маршал Франс и стал потом знаменитым писателем. Лученто прекратил чертить круги и задумчиво постучал ручкой по блокноту. Он поднял голову, смерил меня бесстрастным взглядом, потом повернулся на стуле и крикнул через плечо «Эй, Виолетта!» Но, не дождавшись реакции, нахмурился, швырнул ручку на стол и встал. Совсем старая стала. Даже не слышит иногда, что вода течет. Приходится за нее прикручиваться. Подождите минутку. Он зашаркал к двери, и только теперь я заметил, что на нем вельветовые шлепанцы сливового цвета. Лученто открыл дверь, но не вошел, а снова крикнул. — Виолетта? — отозвался голос Колючий, как металлическая мочалка для мойки кастрюль. Что, чего тебе надо? Ты помнишь Мартина Франка? Какого Мартина? Мартина Франка. Мартина Франка? Ха -ха. Когда лученты снова повернулся ко мне, лицо его озаряло безумная улыбка. Он ткнул пальцем в темный дверной проем и помахал рукой, будто обжегся. мартин Франк. — Да, конечно, мы помним Мартина Франка.